Глава восьмая. Тамлин расхаживал перед очагом в своем кабинете. Каждый поворот был резким, как удар кинжала. Мы с Лосеном сидели в креслах по обе стороны очага. «Они наши союзники!» — прорычал Тамлин, делая упор на последнем слове. «Они чудовища!» — возразила я. «Они убили трех ни в чем не повинных людей!» «Я бы сам разобрался с ними!» «Без вашего вмешательства!» Тамлин тяжело и шумно вздохнул, и без вашей мести на манер рассерженных детей. Он сердито поглядел на Лосена. «Я думал, ты поведёшь себя разумнее». «А от меня ты разумного поведения не ждал?» — тихо спросила я. Зелёные глаза Тамлина были холодными, как промёрзшая яшма. «Ты была смертным человеком. У тебя остались привязанности к миру людей». а у него их нет и не было. Я вцепилась в подлокотники кресла. «Какой интересный ход мыслей!» — бросила я Тамлину. «Мы отгородились стеной от меры людей и успокоились. А если время от времени происходят жестокие убийства, фейцам до этого нет дела. Я знала, что караульные в коридоре слышат мои слова, да и слуги тоже. Гибель кого бы то ни было по обе стороны стены... Это чудовищно. Это всегда затрагивает чьи-то привязанности. Или для тебя ценность имеет только жизнь фейской знати?» Тамлин резко остановился. «Выйдем», — велел он Лосену. «Я с тобой после разберусь». «Не смей говорить с ним в таком тоне», — прошипела я, вскакивая на ноги. «Ваша выходка поставила под угрозу наш союз с сонным королевством». «Вот и прекрасно. Пусть горят в аду». крикнула я. «Плакать не стану!» Лассен вздрогнул. «Надо же додуматься! Натравить на них богги!» заорал Тамлин. Не и глазом не моргнула. Из коридора донеслись сдавленные покашливания. Я представляла, каково это слышать караульным. Я постаралась, чтобы им были слышны и мои дальнейшие слова. Они зверски издевались над безобидными людьми. Я подумала, что Богги — одно из немногих существ, способных показать им обратную сторону их развлечений. Богги выслеживал Лассен. А когда выследил, мы осторожно заманили это чудовище к шатру Браннаги и Дагдана. Наверное, близнецы ещё смаковали учинённое зверство, когда Богги устроили им кошмар на его. Они сумели отбиться, но криков хватало. Им пришлось дать настоящий бой Мертвенная бледность не покидала их лица даже днём. На нас близнецы смотрели с нескрываемой ненавистью. Лосан кашлянул и тоже встал. Тамлин, эти смертные были безоружными. По возрасту почти дети. Фейра потребовала от близнецов не трогать их. Дагдан и Браннага нехотя подчинились. А ближе к ночи устроили охоту и расправу. Если мы позволим сонному королевству распоряжаться на наших землях, мы больше потеряем, чем приобретем от союза с ними». А Бугге напомнил им, что у здешних обитателей тоже есть когти. Не сводя с меня глаз, Тамлин вторично приказал Ласену. «Уходи». В словах ощущалась неприкрытая угроза. На этот раз Лассен не стал возражать и быстро покинул кабинет, закрыв двойные двери. Я протянула нить в коридор. Лассен сидел у подножия лестницы, слушался. Шестеро караульных в коридоре тоже. Я стояла, выпрямив спину и расправив плечи. «Тебе не следует говорить со мной подобным образом», — сказала я Тамлину. «Помнится, ты мне обещал, что больше не будешь тебя вести, как прежде». «Ты даже не представляешь, чем мы рискуем. Хватит говорить со мной свысока. Или забыл, через что я прошла, чтобы вернуться сюда, к тебе, к нашему народу? Думаешь, твои подданные рады сотрудничеству с сонным королевством? Думаешь, я не вижу, что написано на их лицах? Вопрос — а стою ли я того бесчестия, на какое ты обрёк двор весны? Дыхание Тамлина вновь сделалось шумным и прерывистым. Прекрасно. Я хотела вышибить его из колеи. Настало время ему услышать правду. «Чтобы вернуть одну меня, ты нас всех продал!» — тихим, холодным тоном продолжала я. «Ты сделал нас рабами, хуже того, шлюхами сонного королевства. И прости меня, если я теперь пытаюсь вернуть хотя бы часть потерянного!» Из костяшек его пальцев выдвинулись когти. Из горла вырвалось звериное рычание. «Видно, Особой королевской крови заскучали и решили поохотиться на двуногую дичь, а потом хорошенько её помучить перед смертью, — продолжала я. Если ты желаешь стоять на коленях перед сонным королевством, стой, а я присмыкаться перед ними не собираюсь. Это стало последней каплей. тамлин взорвался. Затрещала ломающаяся мебель, зазвенели разбитые стёкла в окнах. На в этот раз я не окружила себя защитной преградой. Опрокинутый столик сбил меня с ног и швырнул прямо на книжные полки. Я ощутила жгучую боль сразу в нескольких местах и начала сползать на усланный ковром пол. Тамлин подскочил ко мне. У него дрожали руки. Двери Настиша распахнулись. «Что ты наделал?» — крикнул Ласен. Он грубоко отпихнул оторопевшего Тамлина. Тамлин был настолько потрясён случившимся, что даже не сопротивлялся. Лассен протянул мне руку, помогая встать. По щеке у меня ползла тёплая струйка крови. «Тебе надо умыться», — сказал Лосен, обнимая меня за плечи и выводя из развороченного кабинета. Я едва его слышала. В голове звенело, а окружающий мир покачивался и вращался. Караольные, а среди них были Брон и Харт, любимые гвардейцы Тамлина, Глазели то на растерзанный кабинет, то на мое лицо. Что ж, вид у меня под подстать кабинету. Когда мы проходили мимо коридорного зеркала в золоченной раме, я поняла, чем вызван ужас караульных. Глаза у меня были остекленевшими, лицо мертвенно-бледным, а из большой раны на щеке продолжала капать кровь. У меня были и царапаны шея и руки, но я не возражала против того, чтобы смыть кровь и посидеть в горячей воде. Потом я применю целительные силы, дар Верховного Правителя Два Зари. А пока пусть полюбуются на меня в таком виде. — Фейра! — окликнул меня Тамлин. Я остановилась, зная, что на меня сейчас смотрят множество глаз. — Я в лучшем виде, — прошептала я. — Прости. Потом я стерла кровь со щеки и повторила. — Я в лучшем виде. Мои слова не убедили никого, а уж тем более Тамлина. дома я сейчас написать картину. Я бы назвала ее «Ловушки и наживки». Я едва успела залезть в горячую воду купальни, как поймала вопрос Ризанда. Ты никак покалечилась? Сегодня его вопрос звучал совсем тихо, а связующая нить казалась натянутой туже, чем несколько дней назад. Есть немного, но ты не волнуйся, — ответила я. С этим я легко справлюсь. Однако мои порезы и царапины не торопились заживать. Наверное, я слишком усердно подавляла свои целительные способности. Я долго ждала его ответа. Риз ответил. Он пытался втолкнуть как можно больше слов, зная, что расстояние не позволяет нам переговариваться мгновенно. «Бесполезно призывать тебя к осторожности. Бесполезно торопить вернуться домой. Но я хочу, чтобы ты вернулась поскорее». А еще я хочу его смерти за то, что он посмел поднять на тебя руку. Связующая нить доносила не только слова, но и гнев Ризанда. Я попыталась его успокоить. Он не поднимал на меня руку. Это сделала его магия. Я сидела в остывающей воде. Наконец пришел его ответ. «Рад, что ты способна с юмором относиться к подобным вещам. У меня вот не получается». Я отправила ему свой образ с высунутым языком. Ответ пришёл, когда я уже вылезла из воды и оделась. Как и мой, он был бессловесным. В мозгу мелькнуло лицо Ризанда. У него тоже был высунут язык, но помимо языка там было кое-что ещё. На следующий день я выразила желание проехаться верхом. Я нарочно выбрала время, когда Брон и Харт несли караул, попросив их меня сопровождать. По большей части они молчали, однако я чувствовала их внимательные взгляды, когда морщилась после каждой выбоины на тропах весеннего леса. Рана на щеке всё ещё оставалась заметной, а другие раны, скрытые под одеждой, были причиной моих недовольных гримас. Я рассчитывала на более скорое их заживление, хотя в какой-то мере это играло мне на руку. Вчера за обедом Тамлин попросил у меня прощения. «Я его простила», Но Лассен не разговаривал с ним весь вечер. Юриан и близнецы выразили недовольство новой задержкой. Я сообщила им, что поранилась, и не могу сопровождать их к стене. Тамлину не хватило смелости предложить близнецам ехать без меня. Увидев на мне багровеющие последствия его вспышки, он прекрасно понял, меня спасло только моё новое фейское тело. Человеческое тело такого не выдержало бы. Испробовав на себе невидимую злобу Богге, мы с Лассаном всё-таки не зря старались. Близнецы затаились. На время, конечно. Я не снимала охранительных заграждений, возведённых вокруг себя и других. Это отзывалось во мне постоянной головной болью и не позволяло распознавать другие виды магии. Отдых на границе не принёс желанной перемены. Я лишь усугубила своё состояние, попытавшись спасти ту несчастную троицу. Я позвала Ианту и дипломатично дала ей понять, что нуждаюсь в ее успокаивающем присутствии. Она уже знала все подробности случившегося в кабинете. Ианта вскользь сообщила, что Тамлин побывал у нее на исповеди. Он молился матери, котлу и всем прочим божествам, призывая простить ему этот поступок. Я, сделанной непринужденностью, сказала Ианте, что простила его в тот же вечер. Затем я разыграла очередной спектакль Вначале поблагодарила верховную жрицу за мудрые советы, а затем во время обеда, где присутствовали гости из числа придворных и мелких правителей, громогласно заявила, как же нам повезло. Тамлин и Янта надежно защищают наши земли. Почему никто не заглянул в суть моих слов? Почему за внешней мишурой не увидел в них вызов, угрозу? Это был последний маленький толчок, и события понеслись, словно камень по горному склону. Едва время перевалило за полночь, как на земле усадьбы вторглись семеро нагов. Правда, их уничтожили еще на пути к особняку, их атака захлебнулась благодаря предостерегающему видению посланному котлу. «Угадайте, кому?» «Естественно, и Анте». но хаос и крики разбудили весь особняк. Я оставалась у себя в комнате. За дверью и под окнами замерли караульные. Потом ко мне явился Тамлин, тяжело дышащий, перепачканный кровью нагов. Он сообщил, что атака отбита и мне больше нечего бояться. У одного из убитых нагов нашли ключи от ворот усадьбы. Допрос караульного, потерявшего ключи, отложен до утра. Тамлин пытался всё это обставить как незначительное происшествие. Дескать, наги, зловредное племя, распоясались за время правления Амаранты и решили показать своё село. Тамлин выразил уверенность, что больше таких поток не будет, и наги забудут сюда дорогу. Словом, иоанн спасла нас от большой беды. Наутро все мы собрались перед казармой. Лицо Лосына было бледным и осунувшимся, круги под глазами. Он провел бессонную ночь, охраняя подступы к особняку. Рядом со мной стояли близнецы и Юриан. Лица всех троих были хмурыми и непроницаемыми. Тамлин расхаживал перед караульным, привязанным между двух столбов. «Тебе было верено охранять покой дома и его обитателей», — говорил Тамлин дрожащему караульному, раздетому до пояса. «Мало того, что тебя вчера нашли спящим на посту. Ключи, пропавшие несколькими днями ранее, «Были выданы тебе. Или ты осмелишься это отрицать?» — угрожающе спросил верховный правитель. «Я... я никогда не спал на посту». Запинаясь, бормотал караульный. «Такого ни разу не было. Вплоть до минувшей ночи. Да и тогда я задремал всего на пару минут». Тугие верёвки больно впивались в его тело. Случившееся не могло остаться безнаказанным. особенно в присутствии посланцев Сонного Королевства, замечавших любой признак слабости при дворе Тамлина. Тамлин протянул руку. Брон с каменным лицом подал ему плеть. Караульные, всеопытные воины, гвардия Тамлина переминались ноги на ногу. Кто-то с откровенной неприязнью смотрел на верховного правителя, кто-то уперся глазами в землю, стараясь не глядеть на унизительное наказание. Я схватила Лассена за руку. Жест был скорее инстинктивным, чем предназначенным для зрителей. Энда вышла вперёд и встала, сложив руки на животе. Двадцать ударов и ещё один за то, чтобы котёл даровал прощение. Караольные с ненавистью смотрели на верховную жрицу. Тамлин встряхнул плёткой, распуская её хвосты. Я сделала свой ход. направив магическую селу в разум провинившегося караульного. Я не могла развязать его веревок, но развязала память и язык. «Это она!» — хрипло произнес караульный, указывая подбородком на Ианту. «Она взяла ключи». Тамлин заморгал. Теперь все смотрели только на Ианту. На ее лице не дрогнул ни один мускул. Ианта спокойно выслушала брошенное ей обвинение. Караольный сказал чистую правду. Я знала, моё проявление силы во время церемонии не пройдёт бесследно, и Ианта обязательно постарается взять реванш. Я тогда следила за них весь день и вечер. Когда же я отправилась домой, Ианта поспешила в казарму, усыпила караольного и забрала у него ключи. За несколько дней их так и не хватились, Тогда верховная жрица отдала нагам ключи, а сама устроила спектакль с предотвращением нападения. Кому же, как не ей, было поднимать ночью тревогу и спасать нас от угрозы? Это был бы хитрый замысел, если бы Ианта сама того не зная, не подыграла моим замыслам. «Зачем мне забирать ключи?» — невозмутимо спросила Ианта. «Я даже не знала, где они». «Я просто предупредила о нападении». «Ты была в казарме», — твердил караульный. «Я видел тебя в ту ночь». Он умоляюще смотрел на Тамлина. Этого Фейри страшила не боль. Будь наказание заслуженным, он бы принял и стойко выдержал двадцать плетей. Он боялся потерять честь. Но «Вот уж не думала Тамлин, что кто-то из твоих караульных «Может опуститься столь низко, дабы гнусной ложью спасать себя от мимолетной боли», — заявила Ианта. Она держалась с необычайным спокойствием, вновь чувствуя себя хозяйкой положения. «Надо отдать должное тамлину, он не торопился начинать порку и внимательно смотрел на караульного. «Я хочу выслушать то, что скажет караульный», — заявила я, выходя вперед. Среди караульных послышались вздохи. Кто-то смотрел на меня с откровенной жалостью. «При всём моём уважении к госпоже Фейре, решение здесь выносит не она», — заявила Ианта. Я не удивилась её попытке поставить меня на место. Желая ещё больше позлить Ианту, я пропустила её слова мимо ушей и сказала караульному. «Я хочу услышать твой рассказ». Я целиком сосредоточилась на караульном. затаяла дыхание. Только бы Ианта заглотнула мою наживку. — И вы готовы охотнее поверить какому-то караульному, чем верховной жрице? Моё отвращение к услышанному было вполне искренним, хотя я с трудом сдерживала улыбку. Ианта попалась в ловушку. Караульные задвигались. Слова Ианты и тон, каким она их произнесла, были неприкрытым оскорблением. Даже если караульные не слишком верили своему проштрафившемуся товарищу, Иэнте этими словами выдала себя с головой. Я посмотрела на Тамлина. Кажется, он понял. Здесь не все так просто. Многочисленные возражения Анты показались подозрительными и ему. Возможно, и Тамлин подозревал, что нападение нагов было задумано Иэнтой, с единственной целью — вернуть себе хотя бы часть власти и влияния, выступив спасительницей его подданных. Губы Тамлина презрительно искривились. Образно говоря, я бросила им обоим по верёвке. Оставалось проверить, повесятся ли они. Я ещё на шаг приблизилась к Тамлину, протянув к нему ладони. Возможно, произошла ошибка. Не торопись подвергать своего караульного наказанию. Ведь плеть ударит не только по его телу, но и по его чести. Позволь ему высказаться». Взгляд Тамлина чуть смягчился. Он молчал, раздумывая, как поступить. Браннага, стоявшая у меня за спиной, презрительно фыркнула. «Жалкое зрелище!» — произнесла она так, чтобы слышали все. Это прозвучало приговором всему двору весны. «Двор Тамлина слаб, уязвим». и вполне созрел для захвата. Верховный правитель получил удар наотмашь. «Думаю, мы с Тамлином одинаково поняли слова Браннаги». Ианта оценивающе смотрела на меня, чувствуя, как я умею влиять на толпу. В этом она уже неоднократно убеждалась. Если она признает свою вину, она лишится последних крупиц власти и уважения. Тамлин открыл рот, но Ианта не дала ему говорить. «Есть законы, которые должны соблюдать все», — сказала она, обращаясь ко мне. Тон её был вполне учтивым, но мне захотелось ногтями расцарапать ей лицо. «Есть традиции, нарушать которые недопустимо. Этот караольный злоупотребил нашим доверием. Его беспечность могла обернуться кровопролитием. И теперь, вместо того, чтобы смиренно принять наказание, Он еще смеет перекладывать свою вину на плечи Верховной Жрицы. Такое нельзя оставлять безнаказанным. И Анта кивнула Тамлину. «Пусть он получит двадцать один удар». У меня пересохло во рту. Я смотрела на них обоих. «Хотя бы выслушайте его». Глаза, привязанного к столбам караульного, были полны надежды и благодарности. Но здесь... Здесь мое отмщение наткнулось на что-то непонятное. Что-то липкое и тошнотворное. Тело караульного заживет. Но удар, нанесенный по его чести... Если наказание состоится, я вместе с караульным лишусь частицы души. Тамлин поочередно посмотрел на нас с Янтой. Затем бросил быстрый взгляд на близнецов и Юриана. Тот стоял, скрестив руки. Лицо его ничего не выражало. Я не ошиблась в своих предположениях. Потребность в силе и власти взяла у Тамлина вверх над всем остальным. И Анта была слишком важной союзницей, чтобы ее отталкивать. Слова простого караульного против ее слов стоили немного. Тамлин повернулся к провинившемуся. «Засунь ему затычку в рот», — тихо приказал Тамлин, обратившись к Брону. Броном овладело замешательство. Он был потрясен не менее остальных караульных, Тамлин показал им, что ставит Ианту выше их, его верных служителей. В недавнем прошлом, безропотно выполняя его приказы, они ходили к стене, один за одним, пытаясь найти способ снять проклятие Амаранты. Караульные делали это с радостью, и с радостью умирали, когда их убивали, приняв за волков. Мне вспомнился Андрос, которого я убила рябиновой стрелой. Андерас тоже отправился добровольно. Знали бы они, как Тамлин однажды их отблагодарит. Знали бы они цену его доверию. Однако Брон не посмел ослушаться и затолкал деревянную затычку в рот связанного караульного. Того снова начало трясти. Караульные почти не скрывали своего отвращения к этому судилищу. Они понимали, что произошло. Верховная жрица целиком подстроила нападение, чтобы выставить себя спасительницей. Заплатила она за это совсем недорого, репутацией одного из их товарищей. Но ни караульные, ни сама Ианта даже не подозревали, что это я спровоцировала все ее действия. Я обнажила ее змеиную суть, показала, как мало значат для нее те, кто не имеет титулов. Показала я и то, как безоговорочно слушается её Тамлин. Я попятилась, пока не уткнулась спиной в тёплую грудь Лосена. Стало тяжело, привалившись к нему. Караольные смотрели на Янту, на посланцев Сонного Королевства. И на Тамлина они тоже смотрели. Тамлин всегда был одним из них. Он сражался рядом с ними. Пока не наступило это утро. пока он не заключил союз с сонным королевством, пока не поставил иноземных чудищ выше своих соратников, пока не предпочел соратникам коварную ианту. Тамлин смотрел на нас с Лосеном. Он видел, как Лоссен взял меня за руку, пытаясь успокоить. И тогда Тамлин взмахнул плеткой. Это было похоже на удар грома, рассекшего воздух над казармой, и над всеми владениями Тамлина. Удар, пошатнувший само основание двора весны.